Глава 15. На улицах Москвы уже много дней происходило сражение, и исход его колебался. Ни одна из враждующих армий, ни правительство, ни революционеры не осмеливалось перейти в открытое наступление. Те несколько сот московских рабочих, приказчиков и студентов, которые строили баррикады, не были в силах ни завладеть Китай-городом и Кремлём, не заставить войска положить оружие. Но и те немногочисленные полки, на которые правительство могло положиться, усмиряли восстание вяло и неохотно, отбывая козённую обременительную повинность. Торговая и деловая Москва, Москва биржи, банков, амбаров и лавок, миллионный город купцов и попов не участвовала в сражении. Она растерянно выжидала, на чьей стороне будет победа, то есть Твёрдая власть. Войска разрушали и жгли покинутые дружинами баррикады, но при первых же выстрелах в беспорядке возвращались в казармы. Вместо разрушенных баррикад дружинники строили новые или легко без борьбы оставляли их, когда видели, что силы не равны. В конце недели по Москве прошёл слух, что из Петербурга по Николаевской незабастовавшей дороге прибывает царская гвардия. стало ясно, что одинокое, бессильное, нерешительное восстание должно погаснуть так же быстро, как вспыхнуло. Но не умервшие на баррикадах дружинники, не притаившиеся в страхе чиновники и купцы, ни те министры, которые посылали Семёновский полк, ни сами Семёновцы не видели этого. Им казалось, что восстала вся Москва, вся Россия, И только что истощив последние средства ценой бессчётных жертв, можно залить бушевавший пожар всероссийскую великую победоносную революцию. Так думал и Болотов. Он сражался без отдыха уже вторую неделю, не наступая, но и не избегая столкновений с войсками. Дружина Володи медленно описывала дугу вдоль Садовой, от Чистых продухов через Сретенку, Драчёвку и Самотёку к Пресне. Она, естественно, как перед охотником зверь, отодвигалась перед сильными отрядами войск к той части Москвы, которая всецело была в руках революционеров. Брошенные ею и разрушенные казаками баррикады немедленно восстановлялись другими дружинами. Эти дружины точно так же, как и она, двигались по Москве без цели и руководящего плана, то, приближаясь к Кремлю и давая сражение у стен Страстного монастыря, то отступая опять в удаленные окраины города. За эти дни число дружинников возросло, но это не был тот стремительный и могучий рост, который знаменует собой народную революцию. У Володи было теперь до тридцати человек, почти сплошь заводских рабочих. В этой вооруженной толпе затерялся и приставший в первый же день восстания брызгаловский дворник Пронька. Этот Пронька, широколицый и веселый малый, С громоздными волосатыми кулаками плохо понимал, кто сражается и зачем. Если бы Болотов заговорил с ним о республике, об учредительном собрании или социализме, он бы почесав в затылке и ухмыльнувшись ответил, что это не его, а барское дело, и что господам лучше знать. Но пристав, случайно к дружине, он уже не мог оставить её. Он видел, что дружинники убивают начальство, А так как всякое начальство, начиная с городового и кончая министром, казалось ему самозванным и противоестественным злом, то он и считал, что они делают хорошее и полезное дело. Кроме того, ему было необычно и потому весело, занятно, как он говорил, бродить с револьвером по безлюдной Москве, ломать гнилые заборы, переворачивать в вагоны трамваев, рубить столбы и деревья, охотиться на казаков – И своим длинноствольным маузером неизменно подвергать в ужас сердобольных купчих хомовников Лефортова и плющихи. Сперва дружинники смотрели на него косо, как на чужого, случайного человека. Но однажды пронырка по приказанию Володи взялся через линию войск прошмыгнуть на Тверскую и там по записке получить в комитете 500 рублей. Он действительно без обмана побывал на Тверской и принёс все до последней копейки деньги. С этого дня он стал товарищем, неоспоримо полноправным дружинником. Когда прошёл слух, что из Петербурга в Москву выслана гвардия, только один Володя понял истинное значение этого слуха.